С ужасом предчувствуя то, что он может там увидеть, Ринсвинд позволил своему взгляду скользнуть вверх. Тот попытался было задержаться на безобидных кусках коры и листьях, но бич любопытства заставил его отправиться дальше. В конце концов, взгляд остановился на черном мече, торчащем из ветки над головой Ринсвинда. «Чего уставился?» Поинтересовался меч голосом, похожим на скрип пустого винного бокала, по краю которого проводят ногтем. «Вытаскивай меня!» «Чего?» — переспросил Ринсвент, чья грудь до сих пор судорожно вздымалась. «Вытащи меня!» — повторил Кринг. «Мне не светит провести следующий миллион лет в угольных пластах. Я когда-нибудь рассказывал тебе о том времени, когда меня бросили в озеро в горах и... А что случилось с остальными?» перебил Ринсвинт, по-прежнему отчаянно цепляясь за дерево. — О, их поймали драконы. И лошадей, и этот ящик. Я тоже попался, но Хрун меня уронил. А вот тебе повезло. — Ну, — начал Ринсвинд. Кринг не обратил на него никакого внимания. — Полагаю, тебе не терпится их спасти, — добавил Меч. Э, — В общем, тогда вытащи меня, и мы тут же отправимся в путь. Ринсвинд, прищурившись, смерил взглядом клинок. Мысль о спасательной экспедиции была засунута в настолько далекий уголок его разума, что если некоторые передовые представления о природе и образе многомерной множественности Вселенной истинны, то эта идея находилась прямо у него перед носом. Однако магический меч — ценная штука. А до родного дома, где бы тот ни обретался... Было так далеко. Ринсвин взобрался на дерево и осторожненько пополз вдоль ветки. Кринк очень надежно засел в дереве. Волшебник ухватился за рукоять и тянул, пока перед глазами не замелькали искорки. — Попробуй еще раз, — подбодрил меч. Ринсвин застонал и заскрипел зубами. — Могло быть и хуже, — заметил Кринг. На месте этой ветки могла быть наковальня. А -а -а", просипел волшебник, опасаясь за будущее своего паха. — Я побывал во многих измерениях, — поделился Кринг. — Уф! У меня, знаешь ли, было много имен! — Потрясающе! — отозвался Ринсвинд и качнулся назад вместе с выскользнувшим из дерева клинком. Меч оказался на удивление легким. Вернувшись на землю, он решил выложить Крингу все новости сразу. Вообще-то мне кажется, что идти кого-то спасать это не самая удачная затея. Лично я считаю, нам лучше отправиться назад в город. Наберем поисковую партию и... Драконы улетели в сторону Пупа, сообщил Меч. Я предлагаю начать с твари, которая сидит вон на том дереве. Прости, но... Ты не можешь бросить их на произвол судьбы. Лицо Ринсвинда выразило удивление. — Не могу? — переспросил он. — Нет, не можешь. Послушай, давай прямоту а. Я работал с куда лучшим материалом, чем ты. Но тут либо это, либо... Ты когда-нибудь проводил миллион лет в угольных пластах. — Подожди, я... «Так что, если ты не прекратишь спорить, я отрублю тебе голову!» Ринсвинт увидел, как его собственная рука рванулась вверх. Сверкающее лезвие загудело в каком-то дюйме от его горла. Он попытался заставить пальцы разжаться. Они не послушались. «Я не умею быть героем!» — выкрикнул он. «Я тебя научу!» глубоко в горле бронзового псев и залокотала Кздра его всадник нагнулся и всмотрелся в дальний конец поляны я его вижу сообщил он легко перемахивая с ветки на ветку кздра спустился по дереву мягко соскочил на качковатую траву и вытащил из ножен меч После этого он внимательно изучил приближающегося человека, который явно не горел желанием выходить из-под прикрытия деревьев. Незнакомец был вооружен, однако меч он держал весьма странным образом. Он нес клинок на расстоянии вытянутой руки, словно стыдился того, что его видят в компании этого меча.